СОДЕРЖАНИЕ Часть первая. Другой земли не будет. СОБЫТИЕ Отклонение МЫШЕЛОВКА Полет святого патруля Черное безмолвие СОН ДЕРЕВНЯ ЗООПАРК ГОЛОСОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПЛАТА сетка лопата он стрелок сердце кометы дух президента ретро блестящая мысль интуиция мудрый безумцы на орбите планета зеркала сила воли И разума. Опыт всего оружия. Свидание. Урок. Обреченные. Карида. Обман. За и против. Во Вселенной места хватит для всех. Часть вторая. Фантастические зарисовки. Пластинка. Адаптивная жена, недотрога, эпизод, ошибка, заправка, Робинзон, школа, раскрывалка, последнее дело, принцип Салье, асимметрия, критерий, встреча, памятник. Однажды в море спокойствие. Способный мальчуган. Мастерок. Свадьба. А где же Рашар? Диссертация. Разочарование. Любопытные марсиане. Конфликт. Попытка. Умиротворение. Математика контакт утильщик трансформация рисунки библиотека многообразие больной клуб лицом к лицу инакомыслящий нарушение и так может быть вот это да. Традиция. Посланец из будущего. Катюша. Диверсанты. Возрождение. Конец содержания.